Бизнесмен был такой занятой, что все время ходил холостой. А вот если бы это был бизнесмен, занятый новыми знакомствами, вероятно, в личной жизни ему повезло бы больше. Если вы не знаете, какой вариант прилагательного выбрать, занятый или занятой, всегда думайте о значении. О человеке, у которого нет свободного времени, говорят занятой. Тут надо отметить, что окончание -ой в прилагательных всегда ударное. Если же кто-то занят чем-то конкретным, например, спортивной тренировкой, можно использовать вариант занятый. И, конечно, если вы у кого-то вдруг заняли миллион то он тоже будет занятым, незанятым, то есть тем, которые заняли. В русском языке много таких пар: занятый и занятой, переходный и переходной, развитый и развитой. Все они различаются по значению. Например, переходной может быть эпоха. Переходным бывает возраст или период. А переходными бывают мосты, туннели, баллы, отметки. переходной бал. Теперь разберемся с прилагательными развитый, развитой. Развитым можно назвать ребенка, развитой может быть страна, промышленность, сеть дорог. Это прилагательное. А вот развитые это причастие. Например, если кто-то на работе развивает бурную деятельность, можно сказать, что эта деятельность развитая. Но у этих двух слов есть третий брат причастие развитые с ударением именно на и. Там говорят о том, что в буквальном смысле развилось, раскрутилось. Развитые из-за дождя волосы, развитая распутанная веревка». Не забывайте, что ударение в таких словах всегда зависит от значения.